На крещение пришло сообщение, что оба казачьих войска, и Донское, и Запорожское, принимают мое уложение о царевой казацкой службе и готовы целовать мне в том крест. Обсуждение сего документа проходило довольно бурно. Более всего казакам не понравилось положение о том, что казаки имеют право селиться только лишь на украинах государства русского а будь какие земли вследствие расширения пределов государства перестают быть украинами, всем, кто хочет продолжать считаться казаком, может быть, велено переселиться на новые Украины, а те, кто останется, перестают быть казаками. Шом был большой, казаки орали, что Дон, мол, испокон веку был казацким, таким и должен оставаться. Но мой посыльный и сродственник, стольник Степан Годунов, сын боярина Степана Васильевича Годунова, повел дело хитро. Он успокоил казаков, что сие повеление касается только лишь рязанских и городовых казаков засечных линий, коих после того, как исчезла крымская угроза, ну просто глупо оставлять на старых местах. Дон же, как и скажем Днепр, еще долго будет Украиной. У казацкой старшины, особенно запорожской, большие вопросы вызвало ограничение казачьего надела, определяемого в поместье казаку для содержания им своей семьи и обеспечения себя конем добрым, саблей вострой, шеломом, а также уже пищалью да и сам набор вооружения тоже многим показался изрядно дорогим. В отличие от того, каким представлялся казак моим покинутым современникам, здешние казаки были в основном не конными, а стружными, то есть передвигаться и воевать предпочитали на лодках, стругах. Но Степан на второе резонно заметил, что все это по большей части у казаков имеется, а всем недостающим, в частности, конем, пищалью и саблей, царь обязуется казака по первости снабдить, на что пошли захваченные в Крыму кони, а также выданные крымскими городами и захваченные в крепостях и во время битв оружие. А уж потом... Поддерживать себя в постоянной готовности — дело самого казака. На то ему положено государево жалование аж пять рублев в год, да весь доход с его надела. Поскольку никакого тягла на казачий надел не накладывается. А что касается размеров надела, то он был весьма большим. Его с трудом могла обрабатывать многочисленная семья. И потому все решил вопрос окольничева, а желают ли казаки, чтобы на кого из них вдруг начали работать свои собственные крестьяне? Ответом на него был всеобщий рев. Нет. Но еще бы. Большинство казаков как раз и бежали от такого дела. А тогда как же они хотят обрабатывать большей надел? Задал резонный вопрос мой посланник после чего и эта претензия была снята. А вот положение, что казаком может быть человек любого роду и племени, но обязательно православной веры, пошло на ура. Более того, казаки попросили меня прислать священников, поскольку своих мало, да и те, что есть, сами более казаки, нежели духовные пастыри. Из Истамбула за все лето, осень и зиму не донеслось ни единого звука. Только через иезуитов, вот ведь вездесущее семя, дошла информация, что все посольство взято в вузы, а Афанасий Власьев посажен в семивратный замок, и что османы серьезно занялись подготовкой войска против меня. Я отправил два письма римскому кесарю в которых упрекал его в пренебрежении собственным словом, а также богатые дары Аббасу Первому, велев из подваль заметить, что они взяты в турецких крепостях. А ну как у персиянского орла снова проснется алчность, тем более, что мне доносили, будто он давно точит когти на Багдад». Два моих письма к римскому кесарю, отправленных ему вместе с богатыми дарами, захваченными в турецких и крымских крепостях и городах, высокомерно остались без ответа. В них я упрекал его в том, что он так и не выполнил взятые на себя обязательства и не вступил в войну с османами, хотя прошло уже не то что три, а трижды три месяца. Более того, князь Мстиславский докладывал мне, что после второго письма его перестали пускать к кесарю и вообще про наше посольство будто забыли. И в феврале я отправил ему приказ сворачивать посольство и двигаться на родину. Более ничего сделать было нельзя. Но себе зарубочку на память сделал. Ох, и поплатится у меня имперцы за это однажды, если, конечно, я буду жив, и государство мое сохранится в силе. В остальном все шло нормально. Нанятые людишки поступали через Архангельск не слишком полноводным, но постоянным потоком. Рассказы о расправах с инородцами — Коими пугали бежавшие во время голода из страны иноземцы, уже подзабылись, а деньги предлагались щедрые. Тем более в качестве гаранта выступал русский царь, так что желающие отправиться к варварам и подзаработать находились немного поскольку я настоятельно требовал отбирать лучших, а не просто тех, кто согласен ехать, а лучшие неплохо обустраивались и дома. С каждым из присланных иноземцев было заключено соглашение, согласно которому он нанимается на работу ко мне, то есть лично к русскому царю, сроком на три года, а затем либо перезаключает договор, либо может затеять собственное дело. Я рассчитывал, что к тому моменту основной персонал новозаложенных заводов и мастерских будет обучен, а руководство смогут принять на себя специалисты, вернувшиеся из заграничной командировки. Жалование каждому иноземцу было положено богатое — по 30 гульденов в месяц плюс хлебный прокорм. На круг выходило около 200 рублей в год. Уже по осени было заложено около 40 больших мастерских практически мануфактур в Москве, Серпухове, Туле, Новгороде, Твери, а также в Новгороде Северском и шести моих наиболее населенных в в том числе две в новой Уральской. Большая часть мастерских 16 были железоделательными, остальные. Лесопильными, ткацкими, кожевинными, скорняжными и всякими иными, а три стеклянными. Также была заложена большая типография на три печатных станка, но помещение под нее строилось с расчетом, что там будет помещаться шесть станков. Кроме того, в этом помещении были предусмотрены обширные граверные мастерские. А потом Приказ Большой Казны, не торопясь, собрал отчетные росписи воевод, доклады с других приказов, отчеты Галицкой, Устюжской и остальных четвертей, очень неспешно все это обработал и выложил мне под нос сводный годовой отчет. И я впал в ступор. «Государь!» Снова заорали из коридора. Я зло скривился. Ну, собирался же обзавестись секретарем, и чего тянул. Впрочем, чего тянул, было понятно. Личный секретарь, вождя и учителя, должность крайне ответственная. С одной стороны, ох, и много ему на себе тянуть придется. Так что нужен человек толковый, расторопный и быстро врубающийся. А с другой, таковой зело опасен. А ну как быстро врубится, да не в то, во что надо? Сколько примеров было, когда этакие сначала вроде как помощники силу набирали и начинали сами по себе делами рулить? Или информацию сливать на сторону за хорошие бабки? А кому потом расхлебывать? Пушкину? Так он еще не родился пока. К этому делу надо было подойти обстоятельно отобрать несколько кандидатов, испытать их как следует, прикинуть. А времени на это просто катастрофически не хватало. Да и основные кандидаты, которых я уже, ну куда уж деваться, наметил, были по большей части из моих соучеников по царевой школе, а те все поголовно сейчас торчали в большой заграничной командировке. Приходилось пока довольствоваться караулам из состава личной сотни холопского полка и немым татим в предбаннике, которого, похоже, сейчас и не мог преодолеть гонец, принесший мне столь нерадостное известие.